Глава 26. Тяжёлая тишина кабинета давила на уши. Я сидела всё ещё, ощущая леденящий холод демонического измерения под кожей. Цвет постепенно возвращался к лицу Ксалора, но тени под глазами казались ещё глубже. «А ты?» — решилась я спросить. «В порядке?» «Вроде да. Время покажет». Его взгляд стал острее, сосредоточеннее. «Как Дезмонд тебя похитил? Для такого перемещения нужен якорь. Сильный, материальный, активированный тобой». Вопрос повис в воздухе, острый как лезвие. «Врать? Оправдываться? После того, как он чуть не погиб из-за меня? Нет, только правда, какой бы горькой она ни была». Он почуял мою тьму сразу. Призналась я, запретив себе опускать глаза. Вился рядом, предлагал помощь на экзамене. «Экзамен ты сдала сама», — отрезал ксалор. Его голос был ровным, но в нём чувствовалось напряжение. «Да, сама. Но потом, в ту ночь после падения с обрыва, дар рвался наружу. Я не могла его утихомирить, боялась, что все почувствуют. Я замолчала, престыженно вспоминая свою панику в библиотеке». А камень-артефакт для связи с Дезмондом у меня оставался, спрятанный под шкафом. И ты его активировала? ксалор взорвался гневом. Я же предупреждал даже не разговаривать с ним. А ты додумалась принять подарок от демона Корделия. Это бездушная тварь из иного плана, для которой честность, пустой звук. Я понуро кивнула, стыд жёг щёки. И что он потребовал? Спросил Ксалор ледяным тоном. «В обмен на эту... помощь...» «Ты знаешь...» Прошептала я, чувствую, как сжимается горло. «Ну да. Поэтому ты и бродила по ночам в моём замковом крыле. Рылась в моём кабинете?» «Если ты не заметил, я не отдала ему шкатулку. Хотя не найти её было бы сложно. Открыла, закрыла и положила на место. Ты её ещё и открывала». Он покачал головой, сокрушенно выдохнув. «Боги, я помолвлен с идиоткой!» Боль от его слов была острой, но справедливой. Я вскинула подбородок и выпылила. «С идиоткой, которую ты спас!» Его взгляд мгновенно изменился. Вся усталость, вся боль спряталась за холодной, отстраненной маской. «Не обольщайся!» прозвучало жестко, официозно. Я спас тебя потому, что похитить официальную невесту Виларионов – неслыханная дерзость и прямое оскорбление дома. За такое платят кровью или демонской шкурой. Это дело чести, Корделия, ни больше, ни меньше. Горечь навалилась неподъемной плитой. Так вот почему он пришел. Не ради меня. Ради драконьей гордости. Ради принципа. Мы не договорили в саду продолжил Ксалор над треснутым, неестественно ровным тоном. «На чём мы там остановились? Ах, да, на моём пари. Конечно, я бы не сделал тебе предложение по-настоящему. Кто я и кто ты? Я просто хотел выиграть спор, посмотреть на твою реакцию оскорблённой невинности. Что ж, я получил желаемое, а ты отомстила. Молодец. Но этот фарс пора заканчивать. Отзывай своё Глазам подступили слёзы. Я сжала кулаки, стараясь держаться. «Ты знаешь, что я не могу», — голос мой дрогнул. «Марлена...» «Скажешь, что тебе не подходит драконья жизнь», — перебил он. «Поищи другого дурака. Выходи за него замуж. Или не выходи. Мне всё равно». «Я не хочу никого искать», — выкрикнула я в сердцах, и слёзы потекли по щекам. «Разорви по молвку сам! Тебе еще сотни лет жить! Этот инцидент забудется раньше, чем ты решишь жениться на какой-нибудь лираэль Ксалор резко шагнул ко мне, его лицо исказилось от ярости. «Так, как хочешь, ты не будет!» — процедил он, и горячее дыхание обожгло мое лицо. «Я не позволю себя использовать. Если ты не откажешься...» Дракон наклонился ниже. Его слова падали, как раскалённые угли. «Я превращу твою жизнь после свадьбы в настоящий кошмар!» Я усмехнулась ему прямо в лицо сквозь слёзы. «Для этого тебе сначала придётся на мне жениться!» «Это же ненадолго!» — хмыкнул он. «Для меня, а для тебя — нет, и я никуда не отпущу то, что стало моим. Ты будешь принадлежать мне, Карделия!» «Твой отец не позволит тебе так обращаться с женой». «Хватит!» – от его голоса задрожали стекла в шкафах. «Отказывайся и убирайся вон из моего замка и моей жизни!» Отчаяние и злость смешались во мне в гремучую смесь. «Для этого ты и расследуешь гибель моих родителей, чтобы на этот раз выменить уже готовую правду на мой отказ!» «Не все в этом мире вертится вокруг тебя», – Ксалур зло рассмеялся. «А совать нос в чужие записи? верхнее приличие У тебя три недели до свадьбы. Отзываешь согласие? Свободно. Если нет...» Взгляд золотистых глаз стал осязаемо опасным. «Тебе захочется обратно в то измерение. К демонам. Поверь». Слова прозвучали как приговор, как последняя черта. «Я больше не могла. Не могла дышать в этом кабинете» под его ненавидящим взором да не надо было вообще меня оттуда забирать всхлипнула я и рванула к двери выкрутила ручку и выбежала в коридор бежала не разбирая пути по знакомым теперь залам мимо удивленных слуг слезы заливали лицо душили я ворвалась в свою спальню захлопнула дверь и бросилась на кровать все навалилось разом весь ужас последних дней страх унижение Невыносимая боль от его слов, от осознания, что я загнала себя в ловушку, что он ненавидит меня за обман, за глупость, за то, что вынудила его рисковать собой, за то, что почти перестала ненавидеть этого спесивого дракона, поддавшись какой-то дурацкой иллюзии. Идиотка и есть. Рыдания вырвались наружу, громкие, неконтролируемые. Я тряслась, задыхаясь от горя и бессилия. 3 недели И обещанный кошмар, или мой позорный отказ от помолвки, меня зажало между двумя жерновами, а выход выхода не было. Я плакала, пока силы не иссякли. Голова гудела, глаза жгло, но странным образом вместе со слезами ушла эта острая режущая боль. Осталась пустота. И в этой пустоте вдруг всё стало кристально ясно. Так даже лучше. О чём я вообще думала там, на балу, во время того танца? Что себе возомнило, когда Ксалор смотрел на меня беспривычной насмешки?» Глупость, опасная, ослепляющая глупость. Между нами никогда не было и не будет ничего, кроме взаимного расчёта и неприязни. Он использовал меня, чтобы выиграть пари, я использовала его, чтобы открыть путь Марлени. Мы цветы, а всё остальное поцелуй. Спасение из пропасти и демонического измерения ничего не значит. Суть проста. Мне нужен был его отказ, тогда в самом начале. Сейчас, тем более, Ксалор блефует. Он на мне не женится. Он не желает нашей свадьбы так же яростно, как и я. Эти недели, не срок до казни это возможность показать ему, что я не сдамся и ничуть не напугана его угрозами пусть отступит первым. Я придумаю, как это сделать. Не скандалом, не истерикой, он только этого и ждёт. Нет, что-то другое. Что-то такое, что заставит его содрогнуться от мысли связать со мной свою драконью жизнь хотя бы на пятьдесят лет. Вытерев влагу со щёк, я встала и подошла к окну. Драконий пик тонул в предрассветных сумерках. Его кроваво-красные стены казались серыми и безжизненными. Где-то там, за горами, в Хартвуде, моя сестра, наверное, сладко спала, мечтая о своем Элрике. О свадьбе, которая стала возможной только благодаря моему обручению. И которая станет реальностью только если я доведу свой план до конца. А я его доведу. Потому что я больше не хочу никаких женихов. Никакого брака по расчету этих бесконечных смотрин на балах где тебя оценивают как товар я устала до смерти до скомины пусть все они провалятся сквозь землю эти лорды и наследники я карделия хартвуд у меня есть земля титул и проклятый дар с которым я как нибудь разберусь мне не нужен муж ни дракон ни смертный никогда взгляд упал на помолвочное кольцо Камень мерцал тускло, как затухающий уголь. Губы сами собой дрогнули в подобии улыбки. Меня наполнила решимость, холодная и неумолимая. Боль, обида, стыд — всё это было смыто слезами. Осталось только одно. Цель — заставить высокомерного дракона первым сказать «нет». Пусть даже у алтаря. «Ладно, Ксалор Виларион». Прошептала я в темноту за окном. «Три недели. Поглядим, чья возьмёт».